ровно в 11 Да, Сергей, я читаю детективные истории. Большинство полицейских ответит вам, что не берут их в руки, они смеются над этими выдумками, говорят, что у них нет ничего похожего на действительность, потому что поиску убийцы Это не вопрос дедукции и индукции, который можно решить постукивая кончиками пальцев друг о друга или протирая стёкла очков в роговой оправе, а тяжёлая работа, зачастую затягивающаяся на долгие месяцы. Мне стало 30, обычно так оно и есть. Но зачем же тогда я читаю эти книги, если мне Заранее известно, что там написано. Чем меньше детективная история похожа на правду, тем больше удовольствия я получаю от чтения. Отчитаю их по той же причине, что и вы, чтобы отвлечься от действительности. Вы когда-нибудь задумывались, почему в детективных историях Убийца почти всегда или пускает себе пулю в лоб, или гибнет в автокатастрофе, или срывается в пропасть. Вы это заметили, не так ли? Я хочу спросить, почему книжный убийца исключительно редко попадает на скамью подсудимых. Разумеется, подчас причина заключается в том, что убийца родной дядьюшкой героини, Её медовый месяц безусловно будет испорчен, если проснувшись утром, она прочитает в газете, что дядию Джозефа вздернули на виселице. Но если другая причина доказательства. Любительские дедукции и индукции хорошее дело. Никто не станет спорить с тем, что иногда этот метод позволяет установить личность убийцы, но не доказывать его вину. Любой инспектор полиции знает, спол дюжины убийц, и он предпочёл бы видеть с петлёй на шее, а они тем не менее приспокойно гуляют себе на свободе. Доказательство вот в чём беда. Я имею в виду не те доказательства, что Убеждают читателя и без того уверенного, что их любимый детектив всегда прав. Я говорю про улики, которые покажутся убедительными для присяжных после того, как судья отметет все то, что не является уликами в юридическом смысле слова, а адвокат обвиняемого основательно замутит воду. Я еще не упомянул свидетелей. Они могут подвести в самый критический момент. Это куда проще быть детективом-любителем. Ему-то достаточно логически вычислить убийцу, чтобы тот признался или покончил с собой в последней главе. Для инспектора полиции, то есть для меня, дело обстоит несколько иначе. Мне надо доказать вину убийц перед суперинтендантом. начальником полиции, судьей, присяжными. Убийцы, они ходят среди нас, и все потому, что их поведение не укладывается в рамки детективной истории. Я, кстати, знал одного детектива-любителя. Умный парень подмечал каждую мелочь, как и принято в детективных романах. Помощь его пришлась весьма кстати. Ну, а что дальше? — А что дальше? что убийцам и выяснили, но что мы могли сделать. Ничего, доказательств-то не было, только уверенность. Если хотите, я расскажу вам об этом деле. Поместье называлось Пелемплейс, чудесное местечко. Его владелец, мистер Картер, обожал птиц, даже птиц, Создал птичий заповедник, озерцо, которое питала маленькая речка, окруженная густым лесом, настоящий птичий рай. На озерце селились и пеги, и зимородки, и черные дрозды, и многие-многие другие птахи, а мистер Картер изучал их и фотографировал для своей книги.